Глава девятая. Незнакомка в воде, новости и мысли. Слабый льет слезы от бессилия что-либо изменить. Сильный идет вперед, превозмогая трудности и меняет свою судьбу. Зерус разящий. «Ты что такая грустная?» Лариса встревожилась, увидев нее, сидящую на лавочке возле старой яблони и безучастно смотрящую на распустившиеся цветы на ветках. Стас только что звонил. Сегодня с утра приехали родители и увезли их в город. Я с ребятами даже попрощаться не успела, но Саше вроде бы лучше. За этим последовал тяжкий вздох. Ох, а то я испугалась, что ни день, то какое-нибудь потрясающее в прямом смысле событие. Это точно, вон и яблоня в середине августа зацвела. Ладно, пойду с Шеро прогуляюсь. Милая, постой. Лариса ухватила нею за руку и привлекла к себе, обнимая, как когда-то в детстве. Самое главное, не опускай руки. В жизни еще многое случится. И плохое, и хорошее. Бандитов поймали. Саша жив, поправится скоро. Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Надо уже настраиваться на возвращение домой. Сувениры купить. Не переживай, тетя. Ниана улыбнулась, чтобы не расстраивать ее своим унылым настроением. Шеро, идем. Командор бодро бежал впереди, периодически оглядываясь и посматривая, как там любимая хозяйка. В последние дни она сильно изменилась, и это его беспокоило. Раньше по утрам с ним бегали, поливали его водичкой, обнимали и гладили. Теперь ни внимания, ни смеха, лишь тревожный взгляд и грустный голос. «Хмф!» Шеро приостановился, дожидаясь, когда подойдет Ния, и уткнулся носом ей в коленку. «Что ты, мой хороший? Я иду, иду. Не обращай внимания на меня. Просто сегодня с утра так жарко. Еще немного и речка, а там искупаемся с тобой». Не, едва сдерживала слезы. Как же все обернулось? Не отправь ее отец на землю, с Сашей бы ничего не случилось. Во всех бедах виновата она. Сначала пробуждение магии у парней, потом столкновение с бандой черепка. А ведь Саша с таким энтузиазмом рассказывал в походе о своих планах. Учеба, институт, сажировка. Это она, избалованная девица. Голубая кровь. Еще три месяца назад не знала, чего именно хочет от жизни. Училась в Королевской Академии Магии, сплетничала с подругами, вздыхала по Салвейну Златовласому, о будущем совершенно не задумывалась. И ведь надо же было испортить планы тому, кто уже все решил. Стало так противно на душе, что Ния прикусила губу. Досада, обида, грусть, тоска. Все эти чувства навалились разом. Вернуться бы поскорее обратно в Кайримию и забыть все, что здесь случилось. Так будет лучше для всех. Хорошо хоть не успела признаться Саше в любви. Тетя очень вовремя тогда вошла и прервала ее, а то бы совсем неловко вышло. Ниа застонала, вспомнив тревожную ночь, проведенную в доме Бельских. Только как покинуть землю, если маг-портал откроется только через неделю? А может ли он открыться с этой стороны? Ниана серьезно задумалась. Хмф, да, да, Шеру, я иду. Было рано, около девяти утра, на берегу реки еще никого. Мягкий песок под ногами, свежий ветерок, крики птиц в небе. Командор, что-то высмотрев, потрусил к кромке воды, но резко остановился, учуяв странный запах, и тихо зарычал. «Ой, странное создание! Оно ну отойди от меня немедленно! Это вообще-то мой берег!» «Хмф! Шеру, иди ко мне!» не увидев голову с длинными фиолетовыми волосами, торчащую из воды, со всей возможной скоростью побежала к питомцу. «Вы кто такая?» И встала как вкопанная, вспомнив, что уже где-то видела лицо этой женщины или похожее на него. «Это же... это же русалка!» «Вы русалка!» «Она самая! А кто ж еще?» «Линерсия ей звать! И не стоит так громко кричать, милочка! Я хоть и в возрасте, но глухотой не страдаю!» Русалка важно перекинула мокрые волосы с одного плеча на другое и спросила. «Откуда будешь, девица-красавица? Ясно, что не из наших!» «Что значит не из ваших?» Нию немного покоробила эта фраза. «От тебя магией фонит за версту!» Местные чародеи давно о таком позабыли, да и нет их в наших краях. Диву даюсь, как самой сил хватило с дна реки подняться. А ты чего так на меня смотришь? Просто вы мне напомнили кое-кого. И кого же? Неа, задумалась, стоит ли рассказывать совершенно незнакомой русалке о виверсии сладкоголосой, которую она видела в пещере Духохранителя. Но очень уж они были похожи, и цвет волос, и разрез глаз, и форма носа. А вы давно на дне, уважаемая Линерсия? Странный, конечно, вопрос, но лучше сразу все выяснить. Спрашиваю, потому что недавно видела очень похожую на вас русалку. Да ты что? И где? Сейчас вообще что за время-то? Судя по твоим речам, ты к аристократии относишься. А вот внешний вид, дорогая, леший не горюй. Безвкусная цветастая тряпочка с изображением какого-то странного черно-белого медведя. Брюки в дырах на коленках. Да какая же уважающая себя барышня наденет такое? Али, что случилось? Твой род обеднел, и тебя злые родственники к нам отправили. Рассказывай, я жду. Ниану смутило такое количество вопросов от незнакомки. Да, когда-то и она так относилась к джинсам с прорезями на коленях. Но, как ни странно, за эти месяцы успела привыкнуть к земной моде, хотя ею раньше вообще не интересовалась. Даже брошюры, которые тетя присылала для нее, не смотрела. Джинсы – это вещь. Удобно, можно и на огороде возиться, и с Шеру бегать, и в поход ходить. В длинной юбке такую свободу вряд ли себе позволишь. По этим штанам она будет скучать. Хмф! Шеру надоело стоять и наблюдать за беседой. Пес с наслаждением влез в воду, активно загребая передними лапами. Красота-то какая здесь! Не то что на родине, там нет поблизости реки, озера за версту, только поля с пшеницей и кукурузой. Кстати, что за чудовище мохнатое и очень невоспитанное! взвизгнула Линерсия. «И вовсе это не чудовище. Кайримский командор, Шеро зовут». «Кайримия? Так вот ты откуда? Неужели порталы снова заработали? Счастье-то какое! Девочка, расскажи мне все, ну очень тебя прошу. Я, видимо, столько веков проспала, что пропустила самое интересное. Все, я молчу, ты говоришь». Русалка обаятельно улыбнулась, обнажив ряд ровных, слегка зеленоватых зубов. Тетя оказалась права. Что ни день, то какое-нибудь происшествие. В конце концов, подумав, Ния решилась и выполнила просьбу. Вот уж чего-чего, а русалки в местной реке она точно сегодня не ожидала увидеть. Да и сама Линерсия выглядела немного потрясенной. Еще бы, проспать на дне несколько веков, а потом очутиться в мире, который до неузнаваемости изменился. Ох, силы всемогущие! Ну и дела! Не зря я почуяла неладное с водицей, пока всплывала. Уж больно-то попахивает вокруг. «Рыбы почти никакой не осталось, да и та, что плавает, недовольно подсокала языком. Водянова надо найти, и чем скорее, тем лучше». «Водянова? А мне дух-хранитель сказал, что на земле чародеев почти не осталось, только те, кто смог найти убежище». «Так мы, русалочий народ, и нашли спасение в подводных пещерах. И Норий Зоркий, главный местный водяной, это мой кум, между прочим, только он ближе к тому берегу схоронился, а мы с сестрами здесь решили». «Ох, ох, значит, сестрица моя тоже спаслась, а мы-то переживали!» Говорил ей батюшка, что не гоже родные воды оставлять и по озерам плавать, песни распевая, — воскликнула русалка. «Я вся в волнениях. Милочка, а как я выгляжу? Хотела в глади воды посмотреть на свое отражение. Так одна муть? В той части?» — указала тонким пальцем с острым голубым ногтем. «Вообще у берега зеленая. Стыд и срам. А загадили все как. Зеру соразящего на этих людишек нет». ни а чуть на месте не подпрыгнула, услышав про божество, справедливости и кары. «А вы о Зерусе знаете?» «Так чего же не знать? Чай у нас с вашим миром одни и те же боги?» Русалка задумалась, постукивая по губе голубым ногтем. «А в вашем мире как с магией? Тоже потоки исчезли? Но тогда каким образом тебе удалось тут оказаться?» «К сожалению, о магическом прошлом Земли я знаю не так много. Нам в Академии этот учебный курс сократили до двух недель». Но Зелуний сказал, что когда порталы стали работать со сбоями, за ними и потоки магии оборвались. Мой отец до сих пор пытается узнать, почему же Дрекон Всевеликий и Зеру Разящий покинули зримые пределы миров и куда они ушли. «Да чего узнавать? И так ясно. Глянь вокруг». Русалка в негодовании шлепнула хвостом по поверхности воды, разбрызгав капли в разные стороны. «Мусор, грязь, деревья рубят, жгут костры, в реку всякую гадость сливают, рыбу ловят, когда нельзя». Я вот с тобой сейчас говорю, а в голове мельтешат картины, одна другой хуже. Память земли через воду и воздух говорит со мной. Я бы на месте богов и сама сбежала, да некуда. Дом родной, не бросать же. Русалка вздохнула и пытливо посмотрела на Ниану. А когда, говоришь, дух-хранитель собирался в сыскари наведаться, потолковать бы с ним не мешало. Достопочтенный и точно не сказал, упомянул, что надо сначала резерв пополнить. А вы-то сами как? Мутит немного, а так терпимо. Ну ладно, красавица, пора мне погружаться. Чувствую по вибрации, и снова эти лодки вонючие по реченьке моей носятся. Да и детвора идет сюда. Не стоит мне на людях показываться. Слишком много воды утекло с той поры, когда чародеи и люди в мире жили. Если что, приходи сюда по утрам. Может, снова свидимся. Махнула хвостом и скрылась под водой. Хм, зафыркал Шеро, собираясь нырнуть за русалкой. Шеро, нельзя. Идем домой. Нам тоже надо с тобой потихоньку собираться.